тот день, когда Майкл должен был вернуться из Лас-Вегаса, Рок Коломпоне подал к воротам резиденции лимузин, чтобы отвезти Кей в аэропорт встречать мужа. Она увидела, как он спускается по трапу с Томом Хейкином и своим новым телохранителем Альбертом Нерри. Кей его недолюбливала. чем ты этот человек напоминал ей люк у брази. Он первым заметил ее в толпе и тронул Майкла за плечо, показывая, куда надо смотреть. Кей побежала навстречу мужа, обняла его, он быстро поцеловал ее и отстранил от себя. Втроем с Хейгеном они сели в лимузин. Кей не заметила, что Нерри сел в другую машину, где уже сидели двое, и эта машина провожала лимузин в Лонг-Бич до самых ворот. Кей никогда не спрашивала у мужа, успешно ли завершилась очередная деловая поездка. Подразумевалось, что даже такой тривиальный вопрос неуместен, как посигновение на запретную область, напоминание о том, чего им не дано изведать в совместной жизни. Хотя, если бы она все-таки спросила, то не замедлила бы получить вежливый и тоже тривиальный ответ. Кей это не тревожило больше, она привыкла. Но когда Майкл объявил, что на весь вечер уходит к отцу с отчетом о поездке, она невольно нахмурилась. «Ты уж извини, пожалуйста», — прибавил он, — «зато завтра мы погуляем, съездим вечером в театр, положенный в Нью-Йорке». Он легонько похлопал ее по животу. Она была на седьмом месяце. А то родишь и снова будешь привязана к дому. Типичная итальянская жена, черт возьми. Второй ребенок за два года. А еще зовешься Янки. кей не без ехидства отпарировала. А ты типичный американский муж. Не успел приехать домой и моментально за дела. А еще зовешься итальянцем. Она насмешливо покосилась на него. Вернешься ты хоть не очень поздно. «До 12. «Ты мне не жди, если захочешь спать». «Я подожду», — сказала Кей. Вечером в доме Дона Корлеона, в его угловом кабинете, они собрались на совет. Сам Дон, Майкл, Том Хейген, Карл Ритци и два КП-режимес, и Тессио. Атмосфера на этом совещании царила далеко не та, что в былые дни» прежней, почти что родственной единодушии уже не ощущалось. Ощущалась напряженность, возникшая с того самого дня, как Дон Корлеоне объявил, что частично слагает себе обязанности главы семейства и передает их майку. Преемственность от отца к сыну в семейных синдикатах соблюдалась далеко не всегда. В любом другом семействе КП-режиме такого масштаба как Клеменцо и Тессио мог бы сам претендовать на роль преемника Дона или хотя бы на то, что ему дадут отколоться и образовать свое собственное семейство. Сказывалось и то, что после мирного соглашения с пятью семействами, заключенного по инициативе Дона Корлеоне, мощи у семьи поубавилось. Самым могущественным семейством Нью-Йорка бесспорно стали Борзини. В союзе с Татальей они занимали теперь то положение, которое в прошлом принадлежало Корлеоне. Более того... Они продолжали исподволь подтачивать силы семейства, шаг за шагом оттирая его от игорных территорий. Внедряли туда своего букмекера, выжидали и, видя, что особой реакции нет, сажали следующего. Уход Дона Корлеона от дел был для Борзини и Таталии праздником. Майкл когда-то еще покажет, на что способен, раньше, чем лет через десять, ему и думать нечего сравняться с отцом дальновидности и влиятельности, Семейство Корлеона переживало дни упадки. Это не вызывало сомнений. Оно бесспорно потерпело ряд серьезных неудач. а Выяснилось, что Фредди, в лучшем случае, годен разве что на роль содержателя гостиницы. Настоящим бедствием для семейства явилась гибель Сони. Сони был грозной силой, с которой приходилось считаться. Непозволительной глупостью со стороны такого умного человека, как Дон, было сажать на место консильёре ирландца. Куда уж ирландцу тягаться в изощренном коварстве сицилийца? Примерно так рассуждали другие семейства и, соответственно, выказывали больше уважения не Корлеоне, а союзу Борзине-Татали. В отношении Майкла все сходились на том, что как сильная личность он уступает Соне, хотя и превосходит его умом Но в этом уступает отцу. Словом, посредственность. Такого преемника особенно опасаться не было оснований. Кроме того, хотя все с восхищением отзывались о дипломатическом искусстве, с которым Дон сумел добиться мира, то обстоятельство, что он не отомстил за убийство Сонни, не внушало большого уважения. По общему признанию, дипломатическое искусство было в данном случае вызвано слабостью. Всё это сидящим в главном кабинете Дона Корлеоне было известно. Пожалуй, даже кое-кто из них разделял подобного рода взгляды. Карло Ритци относился к Майклу с приязнью, но не трепетал перед ним, как трепетал в свое время перед Соней. Да и Клеменца, отдавая Майклу должное за достойно проведенную операцию с турком и полицейским капитаном, в глубине души считал, что Майкл не тянет на звание Дона. Клеменце надеялся, что ему позволят отколоться от семейства Корлеона и основать свою империю. Однако Дон дал ему понять, что эти надежды напрасны. Клеменце из уважения к нему подчинился. До поры до времени. Тессио была о Майкле более высокого мнения. Он чуял в молодом человеке и кое-что иное, умело спрятанную силу. Ревнивые желания скрыть от посторонних глаз, на что он действительно способен. Вспоминалась заповедь Дона «Всегда лучше, если друг недооценивает твои достоинства, а враг преувеличивает недостатки». Сам Дон и Том Хейген, конечно, знали Майклу настоящую цену. Никогда бы Дон не подумал сложить себе обязанности, если бы не был абсолютно уверен в способности сына вернуть семейству Корлеоне былое положение. А Хейген не зря два года был его наставником. Он только диву давался, наблюдая, с какой легкостью Майкл постигает премудрости семейного промысла. Воистину, сын своего отца. Клеменца и Тессио были недовольны, что Майкл сократил численность их режимец и не позаботился создать формирование на смену режимец в Sony. Семейство Корлеона теперь располагало, по сути дела, всего двумя боевыми единицами и притом ослабленными, и по режиму считали подобную беспечность самоубийственной, в особенности учитывая посягательство Борзини и Татарии на их владение. Они надеялись, что Дон созвал чрезвычайное совещание именно за тем, чтобы исправить эти промахи.